Подъем Арцахского общенационального движения. Лозунги перестройка, гласность, демократия, самоопределение народов вывели на площадь мощное арцахское движение, ставшее новым этапом армянской национально-освободительной борьбы. Она отличалась своим общим национальным характером и широким международным резонансом. 12 февраля 1988 года в Степанакерте состоялась первая массовая демонстрация с требованием воссоединения НКО с Армянской ССР. 20 февраля внеочередная сессия Нагорно-Карабахского областного совета народных депутатов в соответствии с Конституцией СССР обратилась в Верховные органы власти Армении, Азербайджана и СССР с предложением о выводе области из состава Азербайджанской ССР и включении в состав Армянской ССР. В принятых на сессии решениях, вопреки давлению руководства Азербайджана, сессия проводилась в присутствии первого секретаря ЦК КП Азербайджана Багирова. Было записано, идя навстречу пожеланиям трудящихся НКО, просить Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Армянской ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом Союза СССР о положительном решении вопроса передачи НКО из состава Азербайджанской СССР в состав Армянской СССР. Решению сессии областного совета предшествовали требования, выдвинутые на массовых митингах и мирных демонстрациях трудящихся по всему Нагорному Карабаху, решение сессии Степанакерского и районных советов народных депутатов, письменное обращение 75 тысяч карабахских армян к генеральному секретарю ЦК КПСС. Целью карабахских армян являлось создание в НКО условий гармоничного социального и экономического развития, исключающих ущемление национального достоинства уничтожение исторических памятников культуры, вытеснение армян из родных мест. Для армян Карабаха печальным примером был Нахичеван, где армянское население после присоединения края к Азербайджанской ССР от 60% снизилось до нуля. Конституционное решение областного совета НКО, Политбюро ЦК КПСС, 21 февраля охарактеризовала как «экстремистское решение», что и стало основой мощной антиармянской пропаганды через радио, телевидение, прессу, сопровождавшейся разгулом азербайджанских погромщиков. Защитой решения областного совета требований армян НКО выступил весь армянский народ. Повсюду проходили мирные митинги, манифестации, собрания. На театральной площади Еревана число участников митингов и манифестаций доходило до одного миллиона человек. В Степанакерт, Ереван, Баку приезжали высокопоставленные лица из Москвы, которые, однако, не проявили понимания сущности проблемы. 26 февраля 1988 года в связи с событиями в Нагорном Карабахе и вокруг него к народам Армении и Азербайджана с призывом сдержанности и спокойствия обратился Горбачев. Конкретные конституционные решения им были подменены псевдоинтернациональными фразами Поднят вопрос о переходе этой автономной области из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Этому придана острота и драматичность, которые привели к напряженности и даже к действиям, выходящим за рамки закона. Скажу откровенно, ЦК КПСС обеспокоен таким развитием событий. Оно чревато самыми серьезными последствиями. Обращение генерального секретаря ЦК КПСС к Азербайджанской ССР было воспринято своеобразно. 27 февраля начался тщательно подготовленный неогеноцид армян Сумгаити – убийство, насилие, разбой, мародерство. По попустительству властей кровавая оргия продолжалась три дня. Были зверски убиты множество армян. Официально же число жертв было объявлено всего 32. Тысячи замучены и ранены. 18 тысяч армян были депортированы. Трагедию в Сумгаити политбюро квалифицировало как хулиганские действия отдельных элементов. В Азербайджанской ССР преследование армян резко усилилось и этническая чистка достигла огромных масштабов. И этому факту Политбюро не дало политической оценки, рассмотрев в этом лишь социально-экономическую проблему, которая также была налицо. Ежегодные отчисления области в бюджет составляли в среднем 91 миллион рублей. Бюджет же самой области – 42 миллиона. Область производила на душу населения мясо 67 килограммов против 27 килограммов по Азербайджанской ССР. Молока – 320 литров против 155 литров. Подавляющая часть продукции выходила из НКО. 24 марта – 1988 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о мерах по ускорению социально-экономического развития Нагорно-карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Осуществлению этого решения всячески препятствовало руководство Азербайджанской ССР. 28 марта Верховный Совет СССР отказал требованию областного совета НКО о воссоединении с армянской ССР. 13 июня Президиум Верховного совета Азербайджанской ССР принял постановление о Нагорном Карабахе, преподнося решение сессии областного совета НКО как ходатайство депутатов совета. Фарисейски было заявлено, что в Азербайджанской ССР созданы благоприятные условия для ускорения развития производительных сил НКО, разрешения назревших жилищно-бытовых и культурных проблем. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР, решение депутатов Нагорно-Карабахской автономной области – А передачи НКО из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР посчитал неприемлемым, поскольку его реализация противоречила бы интересам азербайджанского и армянского населения республики, не отвечала бы задачам укрепления дружбы всех народов нашей страны, задачам перестройки. В Армении вспыхнула новая волна демонстраций. Арцахское общенациональное движение охватило все слои населения республики. Был создан Оргкомитет, затем Комитет Карабах, образованный в мае 1988 году молодыми научными сотрудниками и преподавателями вузов республики. Волна демонстраций и митингов продолжалась, появилась новая форма борьбы – забастовка. В Ереван был введен дополнительный контингент войск – военная техника. Под их контроль перешли здания ЦК КП Армении, Совета Министров, Верховного Совета, радио и телевидение, почта и телеграф. Атмосфера накалилась. Противоречия с центральными органами привели к смене партийного руководства. Первым секретарем ЦК КП Армении был избран Сурен Арутюнян. Под давлением масс 15 июня в Ереване была созвана сессия Верховного Совета Республики по вопросу вхождения НКО в Армянскую ССР. Сессия однозначно постановила. Первое всесторонний изучив решение в неочередной сессии областного Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР от 20 февраля 1988 года и учитывая сложившуюся напряженную обстановку в Нагорном Карабахе и вокруг него, а также волеизъявление армянского населения НКО и Армянской ССР, Руководствуя статью 70 Конституции СССР о праве свободного самоопределения наций, дать согласие на вхождение Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армянской СССР. Второе. Просить Верховный Совет СССР рассмотреть и положительно решить вопрос о переходе Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Третье. Верховный Совет Армянской ССР, обращаясь к Верховному Совету Азербайджанской ССР, выражает надежду, что такое решение не нарушит традиционных добрососедских отношений между обеими республиками и оно с пониманием будет воспринято азербайджанским народом. Это была политическая победа народа, веская заявка на восстановление справедливости и прав карабахских армян. Реакцией центра на это было учиненное ОМОН в аэропорту Звартноц кровавое избиение граждан, что вызвало новый взрыв забастовок, принявших непрерывный характер. Лихорадило производство, не работал транспорт. Поднятый Верховным Советом Армянской ССР вопрос о Нагорном Карабахе 18 июля 1988 года был обсужден на заседании Президиума Верховного Совета СССР. Обоснованно и убедительно выступили депутаты Виктор Амбарцумян, Сергей Амбарцумян, Петросян, Балаян, Арутюнян, первый секретарь Нагорно-Карабахского областного комитета партии Погосян. Однако к вопросу, требующему тщательного анализа и справедливого решения, руководство партии и государства подошло формально, с предвзятым мнением. Президиум Верховного Совета СССР считал невозможным изменение границ и установленного на конституционной основе Национально-территориального отделения Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Победила амбициозная антиконституционная точка зрения Горбачева. Такой подход руководства ЦК КПСС и Верховного Совета СССР вызвал возмущение не только армян, но и защитников свободы и гуманизма повсеместно. 24 ноября 1988 года на внеочередной сессии Верховного Совета Армянской СССР депутаты отклонили указ Президиума Верховного Совета СССР о проекте закона частичных изменений в Конституции СССР. Было решено, что в Армении будут применены те решения центральных органов, которые получат одобрение Верховного Совета Республики. Положение армян в Азербайджанской ССР день ото дня становилось хуже и хуже. 21 ноября начались погромы и депортации армян, проживавших в Кировабаде, армянский Ганзак. Вандализм азербайджанских погромщиков продолжался до конца ноября, 25 ноября вместо их обуздания Горбачевская администрация ввела комендантский час в Ереване. Его основной целью было задушить набирающую силу народно-освободительную борьбу в Арцахе. С февраля по декабрь 1988 года из Азербайджана были высланы около 400 тысяч армян. Половина из них нашла приют в России и других республиках Советского Союза. Из Армении выехали в Азербайджан почти 150 тысяч азербайджанцев, около 90% которых были сельчане. 70% армян, бежавших из Азербайджана в Армению, были горожане, где 96 тысячам нуждающихся в жилье семей прибавились еще более пятьдесят тысяч. Социальная ситуация в Армении стала более напряженной.